Четыре. Когда Лизи сбросила скорость в центре Касл Рока с тем, чтобы свернуть к зданию управления шерифа, Аманда схватила ее за руку и спросила, что она собирается делать. Выслушала ответ с растущим в глазах изумлением. И чем ты предлагаешь заняться мне, пока будешь писать заявление и заполнять бланки? Голос ее прям таки сочился сарказмом. «Сидеть на скамье рядом с отделом регистрации животных, вот в этой пижаме с торчащими сиськами и волосами на лобке, которые видно за милю? Или я должна остаться в машине и слушать радио? И как ты объяснишь свои басы и ноги? А если из Гринлауна уже позвонили в управление шерифа и попросили поискать вдову писателя, которая навестила свою сестру в Чокнут Майнер, после чего они обе исчезли?» Лизи, как сказал бы ее не слишком большого ума по пуле, словно обухом огрели по голове. Она настолько зациклилась на необходимости вытащить Анду из внеземелья и разобраться с Джимом Дули, что совершенно забыла, что их одежда может вызвать ни один недоумевающий взгляд, не говоря уже о последствиях большого побега. Даже сейчас, когда они сидели в БМВ на автомобильной стоянке перед кирпичным зданием управления шерифа, Слева патрульная машина полиции штата, справа форд седан с надписью управления шерифа округа Касл. У Лизи вдруг начался приступ к лаустрофобии. В голову впрыгнуло название кантри-песни. «О чем это я думала?» «Нелепо, конечно. Она не преступница, Гринлаун не тюрьма, и Аманда не заключенная. Но ее босые ноги... Как она объяснит, почему у нее долбанные босые ноги?» И я совсем не думала, просто не думала, просто делала одно, другое, потом третье, словно что-то готовила по рецепту. А теперь вот перевернула страницу кулинарной книги и обнаружила, что следующее пустая. Опять же, добавила Аманда. Нужно помнить о Дарли и Канте. Этим утром ты отлично поработала, Лизи. Я тебя не критикую, но критикуешь, ответила Лизи. И правильно, если суматоха еще не поднялась, то скоро поднимется. Я не хочу так рано ехать к тебе домой или оставаться там слишком долго, на случай, если Дули приглядывает и за ним. Он знает обо мне? Как я понимаю, где-то у вас есть чокнутая сестра, не так ли? Я думаю, начала Лизи и замолчала, потому что начинать следовало иначе. Он знает о тебе, Анда. «Однако он ведь не Карнок, великолепный». Мак – персонаж телевизионной программы «Вечернее шоу с Джонни Карсоном». «Не может быть в двух местах одновременно». «Нет, но я не хочу, чтобы приехали копы. Они нам совершенно ни к чему». «Отвези нас на вью, Лиззи. Ты знаешь, pretty view». Так местные называли площадку для пикника, с которой открывался вид на озера Касл и Литл Кин. Находилась площадка у самого въезда в парк Касл рок Там была большая парковка и даже стояли два передвижных туалета. С приближением вечера, учитывая надвигающуюся грозу, они могли рассчитывать, что на Pretty View никого нет. И лучшего места для того, чтобы остановиться, подумать, оценить свои возможности и убить время, они, пожалуй, не нашли бы. Может, Аманда действительно тянула на гения? «Поехали! Нечего нам делать на главной улице!» Аманда запахнула пижаму на шее. «Я чувствую себя стриптизершей в церкви!» Лизи задним ходом осторожно выкатилась на проезжую часть. Теперь, когда она больше не желала иметь ничего общего с управлением шерифа округа, на нее вдруг напал страх, что на выезде с автостоянки в БМВ кто-нибудь врежется. И повернула на запад а через 10 минут уже сворачивалась шоссе под щитом-указателем с надписью «Парк Касл Рок, штата Мэн». Площадка для пикника и туалеты работают с мая по октябрь. Парк закрывается с закатом солнца. Употребление спиртного для вашего же блага запрещено законом.